Глава 101. Шакалы. «Откуда ты всё это знаешь?» — в шоке прорычал Клэвис. «Ты же всего 50 дней на Тимиране, меньше двух месяцев. Живёшь в захолустье и при этом в курсе всех тайн императорской семьи. Как такое возможно? 51 день, если быть точнее», — флегматично уточнила я. «Кто тебе об этом сказал? Говори. И имена всех, кто об этом знает», — прошипел за моей спиной Эрант. «Он точно шакал? Может, змей?» «Атмосфера вокруг меня начала накаляться. Было ясно, что принцы не отвяжутся, если я буду юлить ей, отмалчиваться. Вон, шокер у них уже наготове». «И не вздумай соврать, у нас с братом есть артефакты правды», предупредил Клэвис, показывая на пришитые к рукаву футболки красные камни. «Что там советовал консорт? Главное, верить в то, что озвучиваешь». «Как бы сказал Фалентий, вы, как всегда, плохо подготовились», — усмехнулась я. «Забыли, в каком поместье я живу?» — задала я наводящий вопрос. «В реверса и что дальше?» — рявкнул Клэвис. «А кто владел им до меня?» — продолжила я тянуть резину. «Элеонора Артея? Ну и что?» — жарко выдохнул мне на ухо Эрант. Я аж невольно вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «А какие слухи ходили про эту женщину?» — спросила я. «Что у неё не всё в порядке с головой?» — заявил Клэвис. «А ещё», — уточнила я. «Она думала, что является провидицей и знает будущее», — презрительно фыркнул Эрант. «Он склонился надо мной так близко, что его губы почти касались мочки. Мне стоило большого труда, чтобы не отшатнуться. Нельзя будить в них охотничий инстинкт». «А вы никогда не пробовали собрать данные и выяснить, сколько из её пророчеств исполнилось?» Снисходительно задала я риторический вопрос. Вы бы удивились. Например, один из моих рабов, Майк Алантер был когда-то управляющим в поместье госпожи Терсен, которая дружила с Элеонорой и много раз бывала у неё в гостях. Майк мне рассказывал, когда они в очередной раз приехали в Риверсайд, госпожа Арте сказала его хозяйке, что ей приснился горящий сарай. Та отмахнулась. Мало ли, какие кошмары бывают. А когда они вернулись домой, увидели, что их хлев сгорел дотла, и огонь едва не перекинулся на дом. «Совпадение», — фыркнул Клэвис. «Ещё один факт». Невозмутимо отметила я, продолжая заговаривать этим шакалом зубы. После смерти Элеоноры её шкатулку с драгоценностями так и не нашли. Когда в последний раз госпожа Терсен навещала госпожу Артею в больнице, та сказала, что все её сокровища достанутся Лине. Так что Элеонора знала, что после неё в Риверсайде будет жить девушка по имени Лина. В этом она тоже оказалась права. Кстати, да, я нашла её шкатулку и вступила в права наследования согласно завещанию госпожи Артеи. Если бы вы внимательнее смотрели Тимиранскую базу, вы бы это заметили. Принцы мрачно переглянулись друг с другом. Даже если у этой старушки с деменцией и был дар предвидения, что с того? Ты появилась на Тимиране спустя три года после её смерти. Вы с ней никогда не пересекались. «Или хочешь сказать, что она приходит к тебе во снах?» — хохотнул Клэвис. «Открою вам большой секрет. Помимо вербальных способов передачи информации, есть ещё письменность», — не удержалась я от иронии. «Элеонора оставила мне свой дневник. Там столько всего интересного. Но ты всё равно спросила нас, за что наша мать убила Дариуса и собирается прикончить фаленте Значит, есть то, о чём Артея не знала», — резонно заметил Эрант. Либо не знала, либо не стала упоминать, считая это несущественным, пожалуй, плечами. Например, там не было ни слова о моём похищении вами. Уверена, что если бы мне грозила серьёзная опасность, Элеонора предупредила бы об этом. «Да ты полна сюрпризов», — озадаченно пробормотал Эрант. «Ага, и даже не представляешь, насколько. Кто ещё читал этот дневник?» Пронзительно зыркнул на меня Клэвис. Его серые глаза полыхнули алым огнём. «Никто», — ответила я с честным лицом. Та информация, что в нём содержится, слишком опасна, чтобы делиться ею хоть с кем-то. Ваш карательный кодекс как-то плохо сочетается с тем, что у власти стоят оборотни. Я прочитала и убрала в тайник». Брюнет кинул взгляд на рукав. Артефакт правды по-прежнему был красным. «Я едва сдержала вздох облегчения. Так вы собираетесь отвечать на мои вопросы или как?» — вскинула я бровь. «Конечно!» — шумно выдохнул мне на ухо Эрант. «Надеюсь, ты понимаешь, что должна отдать нам этот дневник, причём целым и невредимым, без единой вырванной страницы». Вкратчиво проворковал он, оставляя горячими губами лёгкий поцелуй на шее. Руки невольно сжались в кулаки. «А насчёт ответов мы не только расскажем тебе, а покажем». Лицо клевиса расплылось в жутковатой улыбке. Эрант неожиданно вышел из-за спины и встал напротив меня рядом с братом. Голубые глаза блондина вспыхнули изнутри неестественным синим светом. Миг И тела мужчин подёрнулись дымкой, уменьшаясь в размерах и превращаясь в двух тощих шакалов. Свалявшаяся шерсть на голове с проплешинами, свисающая туловище футболки и спадающая с попы штаны, я до боли прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Какой же это был дикий контраст по сравнению с моими большими красивыми барсиками и даже шикарным огромным волком Риком. Небо и земля. Но я должна была показать им, что сильно испугалась, ведь они ждали от меня именно этого, скалясь ей, сверкая глазищами, клевис — алыми, эрант — синими. А то вдруг покусают ещё для убедительности, чтобы показать, какие они могучие, страшные хищники. Так что, тихо вскрикнув, я судорожно прижала руки к груди. Заодно незаметно нажала на ренале на секретную кнопку, о которой говорил Доминик. «Надеюсь, с моим другом всё в порядке. И он быстро найдёт меня по этому сигналу, да и мужчин моих приведёт». Впрочем, ты и безо всяких подсказок способен обнаружить меня где угодно. По крайней мере, я остро почувствовала связь с ним, от татуировки истинной пары по всему телу разлилось тепло. Подмога близко, теперь я была в этом уверена. Но прежде чем моя команда порвет этих блохастых на лейкоциты, я все же хотела услышать от них ответы на многие вопросы, а то потом будет некому их задавать.